Глава сорок первая. Гордей. Гордей Мауль. Вот знал, что Мелиуш так просто не расколется, но не думал, что он будет настолько упертым бараном. Вампир хорохорился до последнего. В конце концов, даже Дзень окупал, наскучил, и я решил действовать радикально. «Горд, ты что твою чешую творишь?» вытрощил глаза Эд, когда я, приподняв его куртку, начал расстегивать ремень на его брюках. это не догадываешься?» ухмыльнулся, наблюдая за зарождающейся паникой. «Прекрати сейчас же. Зачем ты это делаешь?» а Ремень у вампиреныша оказался из очень дорогой и редкой кожи левиафана. Отлично подойдет для моей задумки. Прижал крылом Эда куполу и придавил острой костяной нарост его бледной шее чтоб меньше дерглся освободив обе руки зачаровал ремень своей магией гордей настороженно позвали меня внимательно следя за моими действиями ну все щелкнул ремнем от слишком громкого звука эд вздрогнул поворачивайся нет щелкнул ремнем еще раз давай давай несы Это не так больно, если не будешь брыкаться пообещал я, наблюдая неподдельный ужас в красных глазах. Мелиуш задергался в бесполезной попытке освободиться и явно не собирался сдаваться без боя. Резко убрал крыло, вампир по инерции полетел носом в землю, в последний момент схватил его за предплечье и завел руки за спину, надежно связывая ремнем. Кожа левиафана слишком прочная, чтобы порвать ее голыми руками а мое заклинание на пару часов лишит вампира магии. «Так ты просто связать меня хотел», — облегченно выдохнул парень. «А что же еще?» «Ничего», — буркнул Эд. Его бледные щеки залил румянец. И тут меня осенило. «Да ладно! Ты испугался, что я тебя ремнем по заднице отшлепаю?» Бессовестно заржал, чуть не уронив вампира. «Расслабь булки, Эд!» Меня самого-то в детстве не лупили за проступки, так что даже в мыслях не было. Погоди. Тебя что? Да. Раздраженно выпалил он. И только попробуй кому-нибудь об этом проболтаться. Я ухмыльнулся, прикидывая, как можно распорядиться столь ценной информацией. Гор, я серьезно. Не вздумай кому-нибудь рассказать. Сказал же, расслабься. Не собирался я. Эдварда все-таки пришлось уложить на землю и придавить для надежности сверху. Отсчитав положенные 10 секунд и зафиксировав поражение одной из сторон, купол развеялся, выпуская нас. А выставил бы режим тренировки, а не боя. Не пришлось бы одежду пачкать. Упрекнул уже осознавшего свой промах вампира. Накинул на нас отвод глаз и полок невидимости во избежание лишних свидетелей, и взмыл воздух, подхватив Эдварда под мышки двумя руками. Идея оказалась не очень хорошей, ибо вампир весел как лошадь и постоянно норовил выскользнуть, пока я его нес. Приземлившись около домика декана, отозвал крылья и, прислонив одногруппника к стеночке, приказал ждать. А чтоб точно не ослушался, все-таки спустил с него штаны до самых щиколоток. В таком виде, если и убежит, то недалеко. Приложил палец к губам, обрывая тираду нелестных эпитетов в свой адрес. «Постой, никуда не уходи. Вернусь, развяжу». Действовал быстро. Защита дома без проблем пропустила меня. Самого хозяина внутри не оказалось. Профессор Майер так и храпел на диване в обнимку с плюшевым мишкой, сурово хмурясь во сне. Не удержался. Сделал и себе фото на память. Забрав бутылку с недопитым зельем правды, спрятал ее во внутренний карман куртки и поспешил на выход. На все действия у меня ушло меньше минуты. «Ты даже в его дом ходишь, как к себе, домой», — фыркнул Эд, сверкая в темноте красными зрачками. «Угомонись, пошли!» — подтолкнул в спину и тут же поддержал едва не упавшего вампира, потому что проспущенные штаны успел забыть. Пришлось приводить Милеуша в божеский вид и слушать недовольное сопение. «Все, штанишки подтянули, теперь ножками сам. Топ-топ. Как взрослый мальчик». Указал направление в сторону мужского общежития. «В свою комнату я пропустил Эда первым. Пока накладывал полог успокоившийся было вампир снова взбесился. Стоило ему втянуть носом воздух. Эта комната пропиталась запахом «Алекс». Если бы взглядом можно было испепелять, меня бы уже сметали венечком носовочек. Да, не видел смысла скрывать. Я тебе уже все сказал на поле. Поставив бутылку с зельем на стол, подошел к вампиру с целью развязать руки. Немного перестарался, теперь на его запястьях красовались отметины. Ничего заживет. Ну и зачем мы здесь? Возвращая ремень в брюки, поинтересовался он. Жестом подозвал к шкафу и открыл тайник, демонстрируя неприкосновенный запас. Брови вампира удивленно приподнялись. Хранить алкоголь в общежитии запрещено, как и проносить его на территорию академии. Но когда это останавливало студентов? «Выбирай, с чего начнем», — щедро предложил я. «Ты что задумал?» — недоверчиво покосился на меня Эдвард. У нас сейчас два выхода из этой ситуации. Первый — набить друг другу рожи. Но тут ты заведомо в проигрыше, уж поверь. Или вот, — указал я на свою коллекцию. Пока вампир придирчиво изучал этикетки, приготовил рюмки и убрал со стола все лишнее. Наконец, определившись с выбором, Эд поставил на стол две одинаковые бутылки. «Это чтоб все было по-честному», — пояснили мне кто первый вырубится, проиграл. Согласен. Усмехнулся я, заранее уверенный в своей победе. Первые полдюжины шотов вампир держался бодрячком. Выпив еще столько же, уже не так уверенно. Когда бутылки опустили на три четверти, Эда уже откровенно шатало, в то время как у меня, благодаря драконьей природе, появилась только легкая расслабленность». Удостоверившись, что Эду уже пьет не глядя, налил в его рюмку бордовую настойку и придвинул ее к вампиру. «Но теперь и рассказывай, что там у Алекс с принцем?»